Глава 42. Главный п с а р ь обнаружился в небольшом помещении, на стенах которого висели жутковатого вида строгие ошейники, толстые цепи, стрекала и бог знает что еще. В общем, предметы профессионального быта. с е м ё н оказался мужиком лет сорока с небольшим, с квадратной головой, покрытой жидким зеленым ежиком. Его грубое лицо и предплечье покрывали шрамы. На запястьях виднелись толстые кожаные браслеты, покрытые стальными шипами. Он пил кофе из большой кружки с облупившимся изображением п и к и н е с с а Пахло в комнате псины и потом. Похоже, завести домашнего Симурана, бегающего по жилым покоям, все-таки не удастся. Хотя у этого тела аллергии, скорее всего, нет. — Добрый вечер, — проговорил я, остановившись на пороге. — Вы главный псарь. Семен встал и неуклюже поклонился. — Он самый, в а ш милость. — Ага, значит, в курсе, кто я такой. Его светлость у в е р и л меня, что вы хорошо знаете Прокофия Рудаева. — п р о к о ф Васильевича, как же знаком. Учитель мой, с измольства. — Я хочу просить его воспитать для меня псарей. Нужно обзаводиться сворой. — Так он же на пенсии, — удивился Семен. — Потому мне и нужна ваша помощь. Хочу сделать ему подарок, такой, чтобы наверняка задобрить. с е м ё н почесал в затылке, крякнул. — Непростая задачка, в а ш милость. п р о к о ф Васильевич всему ранах души не чаял и, кажется, ничем кроме них не интересовался. — Подумайте хорошенько. Наверняка было что-то, чего и ему всегда хотелось. Псарь закатил глаза к потолку, нахмурился, шевеля губами. — Есть! — вдруг выпалил он, расплывшись в улыбке. — Вспомнил! Даже странно, что сразу не вспомнил. Давно мы с Прокофьем Васильевичем не виделись. Он мне все уши в свое время прожужжал, что мечтает о шушике. — О ком н е въехал я? — Что за шушек? — Ну как же, шушек! Маленький такой зверек, очень редкий, лохматый, на шарик похож. Сам розовый, а г р и в а белое, как у льва. Длинные острые уши, глаза янтарные, хвости крошечные, лапки кривые. Стоит тысяч сто, а то и больше. Как по мне, редкостный урод, но Прокопь в а с и л ь в и ч от них прямо балдел. Все говорил, мол, выйду на пенсию и куплю себе такого. Мальчик, а конечно, д е в о ч к и гораздо дороже. Наверное, купил. — Не помог я вам, да? — расстроился Семен. — Если купил, то уже не подаришь ведь. — Как сказать? Наверное, ваш учитель был бы не против, если бы у его шушика появилась подружка. — Уверен, он был бы на седьмом небе. Но сучки стоят тысяч двести, если не больше. — Спасибо, с е м ё н Не представляете, как я вам благодарен. Покинув псаря, отправился к Маше. — Если кто и должен знать о няшных питомцах, то четырнадцатилетняя девочка. Княжна делала уроки, корпела над докладом по географии. Хотя какая может быть география в мире, где остались только города-государства и даже стран нет? — Шушек? — переспросила Маша, оживившись. — Конечно, знаю, еще бы. Самый лучший зверек на свете, только мне его не купят. с н е к л а она тут же. — Слишком дорого. — А ты что, хочешь такого? — Ну да, ты-то сам себе хозяин. Что угодно купить можешь. — Это не для меня. Надо задобрить одного старичка. — А, ясно. Видимо, очень нужного старичка. — Угадала. — Губа, у него не дура. Знаешь, сколько стоит шушек? — Тысяч двести. — Это если девочку брать. — Мне как раз она и нужна. Маша присвистнула. — Ладно, не трави душу. От меня-то ты чего хочешь? — Поможешь выбрать питомца. Я даже не представляю, где эти шушки продаются. — О, это ты по адресу, — обрадовалась Маша. — Конечно, мое сердце будет обливаться кровью, п р и м ы с л и в что такая прелесть достанется кому-то другому, но как не помочь? Завтра после школы поедем на блошиный рынок. Встретимся здесь. У тебя сколько уроков? — ш Шесть. У меня тоже. Значит, договорились. А теперь иди мне еще географию допиливать.